Он пришпорил коня, подлетел к высокому камню, заглянул за него. Там лежал открытый кувшин, рядом в снегу валялась и затычка. — Последняя загадка вылетела из горлышка. Кто отгадает, тому все прочее прощу. Сколько тебе жить осталось? Увидев, как тойбой замахнулся, И прихлопнул его спутников. Олег спрыгнул с коня, подходил к кувшинной шваркнула камень. Полетели глиняные осколки. Монстр мгновенно онемел, хотя и продолжал делать какие-то движения, что-то объяснять. Хлопнул по людям второй раз. Видя, он подъехал к друзьям, взял их лошадей за поводья и вывел из-под удара. Следом потянулись остальные скакуны. Они особо не беспокоились. На их мозги это изощренное колдовство не действовало. Они не видели ничего. все таки той бой был мороком, признал Олег. Проклятый Раджав спрятал разговор в кувшин, заколдовал и убрал с глаз. Когда мы приехали, вылетела пробка, появился каменный призрак и одновременно с ним разговор. Тот он все время к нам в единственном лице обращался. Беглый правитель услышал любоводы и подумал, что тот гонится один. Вдонок наглянулся. Монстр еще стоял и стучал ладонью по земле. Но отсюда было видно, что снежный покров вокруг него остался нетронутым. И там, где он ступал, и там, куда треснул кулаком. Господин стянула себя шапку невольница. Господин, посмотри на мои волосы. Смотрю, и что? Они не побелели? Нет. А я думала все. Рабыня медленно нахлобучила на себя шапку. Я тоже чуть про медвежью болезнь не вспомнил, оттёр лоб купец. Я понимаю, кивнул Олег. Вам бы сейчас отдохнуть, посидеть у костерка, попить настоя горячего, перекусить. Но ведь уходит паразит, Раджав уходит. Он пустил коня рысью. Спутники тоже подстроились под его темп. Долина, подперта с двух сторон горами с пологими склонами, превратилась в просторное ущелье. Между горами справа и слева Раскинулась каменистая лента шириной добрых 300 метров. Камушки проглядывались под снега, звенели под подковами, стучали, откатываясь в стороны. Возможно, это было русло какой-то реки, но настолько мелкой, что даже в половодье вода не поднималась выше нескольких сантиметров, что при ее ширине было совсем неудивительно. Минут через двадцать скачки Олег наконец заметил следы. Цепочка овальных отпечатков от копыт уходила с левого края долины куда-то вправо, а потом и вовсе свернула под деревья. Ведомый, разумеется, направился туда, вслед за Раджафом. Перевалил какой-то хребет, пологий со всех сторон, как подтаявшие мороженое, но все же возвышающийся над речушкой метров на триста-четыреста. За хребтом обнаружилось уже настоящее ущелье с высокими отвесными стенами, всего в полсотни метров от края до края, но при этом поросшие липой и орешником. Проскакав по следам паруёрст, Олег увидел впереди под высокой усыпанной мерзлыми ягодами рябины сидящих на камне мохнатых чудищ, которые походили наваленных в дегте и перьях хваришек правда когда путники приблизились и те встали выяснилось что рост в очередных монстрах метра под два с половиной и в руках они держат одну на всех увесистую дубину похожую на вырванной из земли вместе с корнями молодое деревце magna эти гиганты принялись раскачиваться, скалить зубы, размахивать руками и дубиной, но не произносили при этом ни единого звука. опять великий Раджав морок нам для развлечения ставил. скривился Олег проезжая мимо. но тут дубина промелькнула в воздухе, впечаталась ему в грудь и где я Хорази, ты не помнишь, дружа? Да мы же гонимся за хитрым раджафом. Ты совсем ничего не помнишь? Нас послал мудрый Аркаим. Он обещал нам изрядно самоцветов отцепить, коли за двадцать дней обернёмся. Но ныне уже девятый, а мы его так и не нагнали. А меня, меня ты помнишь, господин? Где мы, девочка? В лесу, в ущелье каком-то. Тут большие люди волосатые стояли, они стукнули тебя, господин. Теперь ты лежишь. Мы костер развели. Значит, это был не сон. Какой сон? Да это одногатва мне лошадь изуветила, убила, когда ствол об дубиной, и у аж череп треснул сразу. Но я еще меч успел достать, заколол ее в раз, а потом и вторую, самкой казалось. Они стонали. Когда ты их убивал, они стонали, кричали, рычали, открыв глаза ведун. Звук был? А вроде как нет, дружа. Растерялся купец. Не помню. От сволочь. Какая хитрая сволочь, простонал Олег. Ладно, морок сделать похожим, но замаскировать под морок живое чудовище. «Нет, друже, я убью его сам, сам. Я давно лежу. «Да с полдня будет, господин. Мы уж костер успели сделать, я рыбы в глине запекла. Тут её много, прямо под ногами, глины. Поешь, господин. «Уйдет ведь. Олег попытался встать, но от резкой боли в груди тут же откинулся назад. Не могу. Нарубовать, может, в седло меня подымешь. «Лежи, дружи, лежи, замахал руками купец. Не уйдет от нас беглец Аркаимовский!» «Ну, нельзя тебе сегодня в поход, не увечься. Спасибо, скажи, жив остался. «Повезло!» — Доспех надей, не дал ребра переломать. Вот ляжись, ночь поспи. А завтра, коли легче будет, придумаем. Как нагнать хитреца нашего? Арыбу тебе полонянка почистит. Руками не маши, Уклематься тебе надо, но хотя бы день отлежаться. Добился стало быть своего роджев. Ушел сегодня от погони, задержал нас на день, который еще нагонять придется. ни один переход нагонять. А ты пока не беспокойся, друже, скинул ладони Новгородец. Что едино, теперь еще ничего не поменять, забудь, покуда. А ты отварчику ему дай, Горячее оно завсегда на пользу, особенно зимой. Новгородец оказался прав. Хотя, как казалось Олегу, грудь его болела по-прежнему, хотя каждый вдох давался с трудом, а движения рук тут же отдавались резью в плечах и грудине. Но он все же смог встать пусть и с посторонней помощью. Друг и рабыня осторожно сняли с него доспех, избавив от добрых двух пудов лишнего веса. Потом придержали стремя и подтолкнули, когда он садился в седло. Рывок, короткая резкая боль, и он наверху. Только чур сегодня я больше не слезаю предупреждён, подбирая поводья, и рысью не скакать, только шагом или галопом. И все же боги оставались на стороне преследователей. Ранджав смог задержать их почти на полный день, к тому же из-за состояния ведуна они двигались куда медленнее, чем раньше. Но погода была неизменно солнечной безветренной, а потому оставленные хоть час хоть день, хоть два дня назад следы оставались четкими, будто свежие отпечатки.